Глава вторая. Воскресенье, девятнадцатое марта. Ру почти никогда не остаётся до утра. Часам к трем он уже начинает испытывать беспокойство и готов уйти. Ну что ж, я проводила его, а сама снова легла и проспала до позднего утра. И снились мне Ру, Анук и Розет, которые у меня на глазах превратились в стаю чёрных птиц. Разбудил меня колокольный звон, А потом оказалось, что и в дверь кто-то стучится. Я выглянула в окно. Только половина десятого. По воскресеньям я обычно открываюсь в половине одиннадцатого, а у дверей три уже кто-то стоит. Впрочем, я сразу поняла, кто это. На ней была та же шляпка, что и вчера на заупокойной службе в честь Нарсиса. «Мишель, погодите минутку, я сейчас спущусь!» — крикнула я. И мгновенно натянув джинсы, и ялый свитер сбежала вниз, чтобы открыть дверь. Розетт, стоя на верхней ступеньке лестницы, наблюдала за моими действиями, но сама явно спускаться не собиралась. Мишель Монтур она явно недолюбливает, да, собственно, и не пытается это скрыть. А вот Яник, сын Мишель, ей нравится? Мишель из когорта тех элегантных, исполненных вечного презрения женщин, которые одеваются в костюмы пастельных тонов. Армандо насмешливо называла их «библейские потаскушки». Если честно, то и мне Мишель Монтур не очень-то нравится. И сейчас я прекрасно понимала, что ей от меня нужно. Я распахнула перед ней дверь и торопливо извинилась. «Ох, извините, Мишель, я нечаянно проспала. Проходите, пожалуйста. Присядьте. Могу я предложить вам что-нибудь?» Глаза у нее такого серебристо-серого цвета, который напоминает мне туман над рекой. А волосы... Они весьма изысканного оттенка серебристый блонд, собранный в низкий узел, в ямке под затылком. По нарядным перчаткам и шляпке легко догадаться, что она ходила к Месси. «Благодарю вас. Можно чашечку вашего знаменитого горячего шоколада? Мне бы очень хотелось его попробовать. «Только придётся несколько минут подождать», — сказал я. «Я ведь ещё и магазин не открывала». «Спасибо, я с удовольствием подожду». И она уселась на табурет у барной стойки в передней части магазина. Из кухни мне было видно, как внимательно она наблюдает за моими действиями. Сперва нужно цельное молоко налить в глубокую медную сковороду и нагреть почти до кипения. Затем добавить специи — мускатный орех, гвоздику и пару стручков перца чили, сломанных пополам, чтобы уменьшить остроту. Через три минуты чили можно вынуть, он уже отдаст весь свой аромат и добавить две горсти рубленного тёмного шоколада, но не порошка, а именно того шоколада, который я использую для пролине, и помешивать, пока шоколад полностью не растворится. Затем добавить неочищенный тростниковый сахар по вкусу, снова довести почти до кипения и сразу же подавать в фарфоровой чашке, прицепив на краешек печенье лонг-душу. Мишель взяла чашку, поставила её на подоконник и сказала «Судя по всему, это восхитительно». Но по глазам ей было видно, что пришла она отнюдь не ради чашки шоколада. Она поиграла с печеницем. Пальцы у нее длинные, на маникюренные. Лак на ногтях цвета дыма. Затем отпила глоточек и снова поставила чашку на блюдце. «Я все колебалась. Могу ли я обсудить с вами один вопрос?» В ломком голосе Мишель почувствовалось даже некое оживление, противоречившее, впрочем, суетливым движением её рук. «Вопрос о чём?» «Но я уже знала». «О дубовом лесе», — сказала Мишель. «Этот лес — неотъемлемая часть всего имения, и был ею ещё до того, как Нарсис появился на свет. Он просто право не имел отделять этот участок земли от остальной фермы. и потом. Это существенно уменьшило ее общую стоимость. А еще вежливая улыбка уже настолько застыла у меня на лице, что это стало мне мешать, и я не выдержала. «Простите, но какое, собственно, отношение все это имеет ко мне?» Мишель остро на меня глянула. «Я пробовала связаться с вашим... М -м, другом, Яру, но он, похоже, не желает иметь... Я попыталась представить, насколько ей это удалось. чего то меня одолевали сомнения, что она сумела хотя бы его судно на реке отыскать. Речные люди всегда могут положиться друг на друга и всегда друг друга прикрывают. Любой сигнал о появлении официальных лиц или о чьем-то нежелательном внимании к их плавучим домам, и все они тут же напрочь забывают, чье судно где стояло, какие имя и фамилия его владельца, как он выглядит и так далее. Ру, как и я, не имеет никакого отношения к принятому нарциссом решению, сказала я. В завещании он упомянут всего лишь как опекун моей дочери Розет. Я заметила, как нехорошо блеснули глаза Мишель, стоило мне произнести имя Розет. Да, это верно, сказала она. Но я уверена, что Розет вряд ли заинтересует какой-то кусок леса. Может быть, вы сумели бы убедить девочку? что и в её, и в наших интересах лучше было бы вернуть этот лес нам и присоединить его к остальным землям. С лестницы до меня донеслось негромкое возмущённое карканье, и я поняла, что Розет всё слышала. Но Нарсис хотел, чтобы этот лес принадлежал именно ей, и я не стану ни в чём её убеждать. Если же впоследствии она решит этот лес продать, но она же ребёнок! воскликнула Мишель. «Как ребёнок может что-то решать?» Она немного помолчала, явно стараясь взять себя в руки, затем продолжила. «Мы намерены очень щедро компенсировать Розетт отказ от этого участка земли, которым сама она вряд ли сумеет воспользоваться как следует, тогда как мы, если бы нам удалось продать этот участок под застройку...» Она не договорила. «Видите ли, там очень удобный подъезд. Можно устроить паркинг. Тогда было бы выгоднее использовать под строительство всю территорию, не огибая лес». «Извините, Мишель», — пожала плечами я, — «но я не могу сделать то, о чем вы просите». Ее шоколад давно остыл. Я заметила, что на поверхности уже образовалась пленка. Зато в душе Мишель все сильнее закипал гнев. «Десять тысяч за этот кусок земли!» — вымолвила она застывшими от презрения губами. «Вам никогда не получить более выгодного предложения. Как известно, земли в этом захолустье хватает». «Но это не моя земля!» — возразила я. «Эта земля принадлежит Розет, и как только ей исполнится двадцать один год, она сама сможет рассмотреть ваше предложение». «Ждать пять лет!» — в ярости воскликнула Мишель. «Мало ли, что может за пять лет произойти! Или вы надеетесь, что через пять лет она неким чудесным образом станет нормальным человеком?» Она всё-таки заметила, как изменилось выражение моего лица и несколько понизила голос, хотя её прямо-таки трясло от злости. И «Извините, Виан, но ведь всем давно понятно, что этот ребёнок никогда не станет нормальным, а десять тысяч евро могли бы стать для неё неплохим фондом обеспечения в будущем». И Мишель с заговорщицким видом наклонилась ко мне. «Вы поймите, я-то хорошо знаю, каково это — иметь особенного ребёнка. Господь свидетель, я всё это пережила с собственным сыном. А ваша Розет, судя по отзывам, я прервала её. Благодарю вас, Мишель, но мой ответ вы уже слышали. А теперь, боюсь, я больше не могу уделить вам внимания. У меня много работы. Да и магазин пора открывать». Я взяла с подоконника чашку с нетронутым шоколадом и наполовину съеденным печеньем. Мишель сперва быстро глянула на чашку, но потом ее её отвлекла кухонная занавеска из бус, которая вдруг задрожала и затряслась, как от резкого сквозняка. «Тот ветер. Только и всего. Тот ветер налетел», — подумала я. А с лестницы снова донеслось насмешливое карканье. Хотя, пожалуй, больше это было похоже на крик разъярённой галки, отгоняющей от гнезда незваного гостя. Мишель открыла сумочку и принялась искать там мелочь. «Вам всё-таки следует обдумать моё предложение, Виан. Я ведь пришла исключительно из любезности. Я ведь понимаю, что Нарсис никогда бы не оставил этот лес вашей дочери, будь он в здравом уме. Если мне придётся опротестовывать завещание, значит так тому и быть». Вот тогда и посмотрим, чья возьмет. На секунду передо мной, по-моему, промелькнул Бам. Он явно с какой-то зловредной целью присел на корточке у ног Мишель. И тут же с грохотом отворилась, словно распахнутая порывом ветра, дверь магазина. Мишель схватилась за голову, пытаясь удержать шляпку, которую чуть не унесло ветром. Но ветер успел выхватить у нее из раскрытой сумочки пригоршню банкнот и рассыпал их по деревянному полу. Мишель отчаянно вскрикнула и бросилась собирать деньги, чуть сбив табурет, на котором сидела. «Бам!» Я метнула в сторону Розет, грозный предупреждающий взгляд, но глаза у неё так и сияли. В них светился безудержный вызов. Так порой сверкают глаза маленьких, но свирепых диких зверьков. А Мишель, собрав банкнот, повернулась лицом ко мне и молчала, поджав губы. «Шоколад за счёт заведения», — быстро сказал я. Мишель издала какой-то невнятный протестующий возглас и раздражённо заметила. «Неужели вы думаете, что ваш шоколад какой-то особенный? Мне в Марселе доводилось пить куда лучше этого». Не успела она договорить, как налетел новый порыв ветра и с лёгкостью сорвал у неё из головы шляпку, которая, кружась, полетела над площадью, похожая на крупное насекомое. Большого жука, например, пытающийся найти убежище от налетявшего вихря. Мишель Монтур в очередной раз испустила исполненные раздражения вопль и ринулась вдогонку за шляпой. Дверь тут же с грохотом захлопнулась за ней. Теперь Розет стояла уже на нижней ступеньке лестницы и с самым невинным видом держала в руках свой альбом для рисования. Оказывается, она только что изобразила Мишель в виде страшноватого зубастого аиста, который стоит на одной тощей ноге, сунув под крыло сумочку и смешно выпучив глаза которые были похожи скорее на глаза какой-то диковинной рыбы. Скетч был выполнен буквально в несколько штрихов, но Розет все же удалось отлично передать общее выражение лица Мишель. «Я же просила, никаких таких штучек», — строго напомнила я. Розет усмехнулась и только головой помотала. «Я серьезно, Розет. Довольна с меня случайностей?» Розет пожала плечами. «Она мне совсем не нравится». «Мне она тоже не нравится, Розет. но подобные вещи недопустимы». Я попыталась оформить свою мысль так, чтобы девочка наверняка меня поняла. «Нам нужно соответствовать здешнему обществу и лишний раз не привлекать к себе ненужного внимания». Розетт скорчил ружу. «Почему? Ты сама знаешь, почему». Её взгляд метнулся к окну, где на противоположном конце площади новый магазин с пурпурной дверью сиял так, словно был неким маяком и я заметила, как по лицу Розет промелькнули непонятная тень, мрачноватая тень, и ещё, пожалуй, вызов. Я попыталась прибегнуть к своей обычной магии. Как насчёт чашечки шоколада Розет со взбитыми сливками и алтеем? Ещё несколько мгновений на лице у неё была заметна та тень, точно невнятная угроза, промелькнувшая под водой и скрывшаяся в глубине. А потом она расслабилась, улыбнулась и кивнула. «Окей». Я тоже кивнула и пошла за её любимой чашкой, которую сделал для неё Ру. А Розет опять принялась рисовать. Похоже, она уже отчасти забыла неприятный инцидент. И всё же, наливая в чашку шоколад, добавляя туда сливки, шоколадную крошку, розовый и белый алтей и, разумеется, дополнительную щепотку для Бама, я не могла не расслышать, как тот голос упорно звучавший у меня в ушах на тихие и словно далекие раскаты приближающегося грома, сказал «Пока что».